Фантоскоп представляет Эффект космонавта Джанибекова Читает Олег Шубин Эффект, обнаруженный российским космонавтом Владимиром Джанибековым еще в 1985 году, долгое время держался российскими учеными в секрете. Он не только игнорировал всю стройность существовавших в тот момент теорий и аксиом, но и оказался научной иллюстрацией возможных грядущих всепланетных катастроф. Существует множество научных и псевдонаучных гипотез о так называемом «конце света», то есть неком катаклизме, уничтожившем ранние цивилизации и некоторые виды животных. Отдельное место в этом ракурсе занимают утверждения различных ученых о смене земных полюсов. Но несмотря на то, что многие из них имеют стройное теоретическое обоснование – Считалось, что ни одно из них нельзя проверить экспериментальным путем. Советский космонавт Владимир Дженебеков обратил внимание на эффект, необъяснимый с точки зрения традиционной механики и аэродинамики. Виновницей открытия стал обычный барашек с резьбой, гайка с ушками. Сильным движением открутив его и отправив по инерции в полет в невесомости, космонавт заметил странные особенности его поведения. Оказалось, что при движении в отсутствии тяготения вращающееся тело через строго определенные промежутки времени меняет ось вращения, совершая резкий и неожиданный переворот на сто восемьдесят градусов. При этом центр масс тела продолжает заданное равномерное и прямолинейное движение. Неоднократное повторение эксперимента с различными гайками и иными предметами дало такой же результат: есть ничем не объяснимый резкий переворот. Еще тогда космонавт предположил то, что подобные необъяснимые странности поведения реальны для любого сколь угодно большого тела, в том числе и для всей планеты. А соответственно можно не только предположить реальность описанных фольклором и библейской литературой концов света, но и по-новому представить трагедии прошлых и предстоящих глобальных катастроф на Земле, которая, как всякое физическое тело, подчиняется общим природным законам. Следует заметить, что сложилась уникальная ситуация: экспериментальные доказательства появилось раньше, чем была сформулирована сама гипотеза. Для создания надежной и обоснованной теоретической базы пришлось пересмотреть ряд законов классической и квантовой механики. Над этим работал большой коллектив специалистов из Института проблем механики научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности и Международного научно-технического центра полезных нагрузок космических объектов. Ушло более десяти лет. Какое-то время считалось, что феномен имеет исключительно научный интерес, и лишь с того момента, когда удалось теоретически доказать его исключительную закономерность, открытие обрело свое практическое значение. Было доказано, что изменения оси вращения Земли являются не фантазиями и предположениями археологов и геологов, а закономерными событиями в истории планеты. Открытие эффекта Джанибекова стало стартом развития абсолютно новой области науки, которая занимается псевдоквантовыми процессами, то есть квантовыми процессами, которые происходят в макромире. Ученые всегда говорят о каких-то невозможных для описания скачках, если речь заходит о квантовых процессах. В обычном макромире, напротив, все происходит плавно, пусть даже иногда очень быстро, но последовательно. Так считалось. А в лазере или в различных цепных реакциях процессы происходят скачками. Руководитель Департамента прогнозирования природных рисков Национального комитета экологической безопасности Виктор Фролов и заместитель директора НИИМ МГЩ, член Совета директоров Центра полезных космических нагрузок, который занимался теоретической базой открытия Михаил Хвостунов, обнародовали совместный доклад. В этом докладе об эффекте Джанибекова сообщили всему мировому сообществу. Несмотря на то, что это являлось ноу-хау российских ученых, было принято решение раскрыть тайну из морально-этических соображений. Скрывать от человечества возможность катастрофы, пусть и гипотетической, было бы преступлением. С учетом масс, расчетно наша Земля должна совершать подобный кувырок раз в 12-13 тысяч лет что укладывается и в библейское описание потопа, которого не может не быть при подобном Пируэте, и в археологические неясности насчет вдруг вымерших в Сибири мамонтов и шерстистых носорогов и объясняет древнюю карту, непокрытой льдом Антарктиды. Но есть, тем не менее, отличие от гайки Джанибекова, которая движется вдоль оси вращения, не дающей планете перевернуться. Это движение нашей планеты все же по круговой орбите, где ось ее вращения почти перпендикулярна плоскости орбитального движения. Также определенное стабилизационное влияние имеет очень удачно подвешенная Луна, которой, как уже не раз говорилось в предыдущих наших статьях на эту тему, на данной орбите быть просто не должно. Вы слушали статью «Эффект космонавта Джанибекова». Статья написана на основе материалов, полученных в открытых источниках информации специально для фантоскоп. Читал Олег Шубин.